Глава двадцатая. Мюнхен. Март 1922 года. По мере того, как шли недели, Альфред постепенно изменил свое мнение о назначенной ему роли. Перестав быть тягостной обязанностью, теперь она стала великолепной возможностью, ролью идеальной для того, чтобы оказывать широкое влияние на судьбу Фатерлянда. Партия все еще была мала, но Альфред понимал, что это партия будущего. Гитлер жил в маленькой квартирке неподалеку от редакции и почти ежедневно навещал Эккарта, который наставлял своего протеже, оттачивая его антисемитизм, расширяя его политическое видение и знакомя его с известными представителями правого политического крыла Германии. Через три года Гитлер посвятит второй том моей борьбы Дитеру Эккарту, человеку, который посвятил свою жизнь пробуждению нашего народа своими писаниями, своими мыслями, своими деяниями. Альфред тоже часто виделся с Гитлером. Всегда, во второй половине дня или вечером, поскольку Гитлер бодрствовал, далеко за полночь и спал до полудня. Они беседовали, гуляли, бродили по художественным галереям и музеям. У Альфреда было такое ощущение, что на самом деле существуют два Гитлера. Первый Гитлер неистовый оратор, который электрозовал и гипнотизировал любую толпу, перед которой выступал. Альфред никогда не видел ничего подобного, а Антон Дрекслер и Дитер Эккарт экстатически радовались тому, что им наконец удалось найти человека, который поведет их партию в будущее. Альфред посещал Многие из таких митингов, а их были сотни. С неиссякаемой энергией Гитлер произносил речи всякий раз и везде, где мог найти аудиторию — на углах людных бульваров, в битком набитых трамваях, а в основном в пивных. Его слава оратор быстро распространялась, и его аудитория росла, по временам превышая тысячу человек. Более того, чтобы обеспечить приток в партию людей, Гитлер предложил переименовать ее из немецкой рабочей партии в национал-социалистическую немецкую рабочую партию. Время от времени. Альфред тоже произносил речи перед членами партии, при которой Гитлер обычно присутствовал и всегда аплодировал ему. «Ваши мысли просто вундербар!» Чудесные, удивительные. — говаривал он. — Но больше огня, друг мой, больше огня! Притом был и другой Гитлер. Гитлер, дружелюбный, умиротворенный, любезный, который внимательно выслушивал размышления Альфреда об истории, об эстетике, о германской литературе. — Мы, похоже, мыслим, — часто восклицал Гитлер, забывая о том факте, что именно Альфред посеял многие из тех семян, что ныне давали всходы в его разуме. Однажды Гитлер навестил его в новом кабинете в редакции «Фелькишер Беобахтер» — народный обозреватель, чтобы передать ему статью об алкоголизме, которую он желал опубликовать. Немного раньше в том же году нацистская партия выкупила у общества Тули его газету «Мюнхенер Беобахтер». Сразу же дала ей новое имя и передала в руки Дитриха Эккарта, который, закрыв свою прежнюю газету, Перевел весь состав редакции в новую. Гитлер ждал, пока Альфред просматривал статью, и немало удивился, когда Альфред открыл ящик своего стола и вытащил набросок статьи об алкоголизме, которую по чистому совпадению писал он сам. Быстро прочитав статью Альфреда, Гитлер поднял на него глаза и воскликнул. «Да они же как сестры-близнецы!» «Да, они настолько похожи, что я снимаю свою статью», — согласился Альфред, нет, не надо, ни в коем случае. Публикуйте и ту, и другую. Они окажут немалое воздействие, если обе будут опубликованы в одном выпуске. Когда Гитлер получил в партии больше исполнительной власти, он объявил, что все партийные ораторы должны передавать ему свои речи на согласование, прежде чем их произносить. Альфред он позже освободил от этой обязанности. «В этом нет необходимости», — сказал он, — «ведь их манеры высказывания так похожи». Однако Альфред замечал и кое-какие отличия. Например, Гитлер, несмотря на ограниченность формального образования и зияющие в его познаниях дыры, обладал экстраординарной уверенностью в себе. Он то и дело использовал слово «непоколебимый», подразумевая абсолютную стойкость своих убеждений и полную решимость ни при каких обстоятельствах не менять ни единого их аспекта, Альфред приходил в восторг, слушая Гитлера. Откуда только бралась в нем эта уверенность? Он, Альфред, душу бы продал за такое качество. И его перекашивало от отвращения, когда он замечал за собой неистребимую склонность искать малейшие признаки одобрения и согласия других. Было и другое отличие. В то время как Альфред, высказываясь о необходимости удаления евреев из Европы, часто употреблял слова «переселение», «перемещение» или «изгнание», Гитлер использовал другой язык. Он говорил об уничтожении или искоренении еврейского народа, даже о том, что всех евреев следовало бы развесить на фонарных столбах. Безусловно, — думал Альфред, — это был вопрос риторики, чтобы гальвинизировать аудиторию. Месяцы шли, и Альфред осознавал, что недооценил Гитлера. Это был человек, обладавший значительным интеллектом, самоучка, который жадно поглощал книги, легко удерживая в памяти информацию и проницательно оценивал изобразительное искусство и музыку Вагнера. Правда, при всем, при том, в результате отсутствия систематического университетского образования, основа его знаний была неравномерной, и в ней то и дело разверзались бездны невежества. Альфред изо всех сил пытался заполнить их, но это была непростая задача. Гордыня Гитлера была столь сильна, что у Альфреда никогда не получалось прямо порекомендовать ему прочесть ту или иную книгу. Пришлось научиться наставлять его окольными путями. Так Альфред заметил, что стоило ему заговорить, скажем, о Шиллере, И через несколько дней Гитлер уже мог пространно обсуждать с непоколебимой уверенностью шиллеровские драматические произведения. Однажды весенним утром 1922 года Дитрих Эккарт подошел к двери кабинета Альфреда, несколько мгновений смотрел сквозь стеклянную панель на своего воспитанника, поглощенного редактированием какого-то рассказа, потом, покачав головой, постучал по стеклу и поманил Альфреда к себе в кабинет. Там он указал ему на стул. — Я должен тебе кое-что сказать, и ради всего святого Альфред, перестань так психовать. Ты отлично справляешься. Я совершенно удовлетворен твоим усердием. Если что, я бы порекомендовал тебе чуть меньше рвения, чуть больше пива и намного больше дружеского трепа. Чрезмерное трудолюбие — это не всегда добродетель, но об этом другой раз. Послушай. Ты становишься ценным кадром для нашей партии. И я хочу ускорить твое продвижение. Согласишься ли ты с тем, что редакторы, которые публикуют то, что хорошо знают, имеют веское преимущество? Разумеется. Альфред старался удерживать на лице улыбку, но никак не мог понять, что же последует дальше. Эккард был совершенно непредсказуем. Тебе много приходилось ездить по Европе? Очень мало. И как же ты можешь писать о наших врагах, не видав их собственными глазами? Хороший воин порой должен делать паузу в сражениях, чтобы заточить свое оружие. Разве нет? — Я не спорю, — осторожно согласился Альфред. — Тогда иди и собирай чемоданы. Твой рейс на Париж отправляется через три часа. — Париж? Рейс? Через три часа? — Да. У Дмитрия Попова, одного из крупнейших русских спонсоров партии, назначена там важная деловая встреча. Он улетает сегодня с двумя приятелями и согласился собирать для нас пожертвования среди тамошней мигрантской белогвардейской общины. Попов летит на одном из новейших «Юнкерсов» F-13, в котором есть места для четырех пассажиров. Я планировал сопровождать его, но... Дурацкая боль в груди, замучившая меня вчера, сделала поездку невозможной. Мой врач и жена запрещают мне лететь. Я хочу, чтобы ты поехал вместо меня. Мне прискорбно слышать о вашей болезни, Гер Эккарт. И если врач рекомендует вам покой, то мне не следовало бы оставлять вас одного на следующие два выпуска. Доктор ничего не говорил о покое. Он просто осторожничает поскольку мало знает о воздействии полетов на такого рода состояние. Выпуски уже почти составлены. Я о них позабочусь. Поезжай в Париж. А чем мне там заниматься? Я хочу, чтобы ты сопровождал Герра Попова, когда он будет встречаться с потенциальными спонсорами. Если он пожелает, будешь сам готовить для них ознакомительную информацию о партии. «Пора тебе учиться говорить с богатыми людьми». После этого поедешь домой на поезде, никуда не торопясь. Отведи на это целую неделю или десять дней. Чувствуй себя свободным человеком. Поезжай куда заблагорассудится и просто наблюдай. Смотри, как наши враги празднуют Версальский договор. Делай заметки. Все, что ты увидишь, будет полезно для газеты. Кстати, Гер Попов, помимо прочего, согласился щедро, снабдить тебя французскими франками. Они тебе пригодятся. Немецкие марки за границей почти ничего не стоят из-за инфляции. Да и здесь они почти обесценились. Буханка хлеба с каждым днем дороже, согласна, вздохнул Альфред. Именно. И я сейчас пишу заметку для следующего выпуска о том, почему мы вынуждены снова повысить цену на газету. При взлете Альфред крепко вцепился в подлокотники своего кресла и стал смотреть в иллюминатор на Мюнхен, с каждой секундой становившийся все меньше и меньше. Забавляясь испугом Альфреда, Гер Попов, сияя золотыми коронками, прокричал сквозь рев моторов: "В первый раз летите?" Альфред кивнул и отвернулся к окну. Радуясь, что шум делает дальнейший разговор с Поповым и остальными двумя пассажирами невозможным. Он подумал о комментарии Эккарта насчет дружеского трепа, почему ему с таким трудом дается легкая болтовня? Почему он такой скрытный? Почему он не сказал Эккарту, что лишь однажды путешествовал в Швейцарию со своей теткой и еще несколько лет назад, прямо перед тем, как разразилась война, вместе с невестой Хильдой побывал в Париже? возможно ему просто хотелось выморть из истории свое балтийское прошлое и родиться в фатерлянде заново как гражданин германии нет нет нет он понимал что причины этого уходят глубже ему всегда было страшно раскрываться именно поэтому два его разговора в пивной с фридрихом были такими необыкновенными и такими освобождающими он попытался копнуть глубже заглянуть в собственную душу, но, как всегда, сбился с пути. «Мне нужно меняться. Я должен снова навестить Фридриха». На следующий день Попов доверил Альфреду обсуждать с возможным спонсором платформу партии и объяснять, почему эта партия единственная способна остановить иудео-большевиков банкиру, у которого на мизинце ослепительно сияло бриллиантовое кольцо, спросил Альфреда. Я так понимаю, что официальное название вашей партии это Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. Да? К чему вам такое неуклюжее и смутительное название? Смотрите, в ее названии Национал подразумевает правых, социалистическое левых, немецкое опять правых, а рабочее снова левых. Это невозможно. Как ваша партия может быть всем сразу? Именно этого и хочет Гитлер быть всем для всех людей, кроме евреев и большевиков, конечно. У нас долгосрочные планы. Наша первая задача в ближайшие несколько лет войти в парламент крупным представительством. Фу. Парламент Вы что же, верите в то, что невежественные массы могут управлять государством? Нет, но сначала мы должны добиться власти. Наша парламентская демократия фатально ослаблена наступлением большевиков, и я обещаю, что мы со временем полностью покончим с такой системой. Гитлер повторял мне эти самые слова множество раз, и в своей новой платформе он... Сделать цели партии предельно ясными. Вот я привез с собой экземпляры этой новой программы. 25 пунктов. По завершении всех визитов Попов одарил Альфреда пухлым конвертом с французскими франками. Отличная работа, Гер Розенберг. Эти франки будут сопровождать вас в ваших европейских странствиях. Ваши презентации были превосходны. Как и уверял меня Гер Эккарт. И на таком хорошем русском языке. Это произвело на всех крайне благоприятное впечатление. Впереди целая свободная неделя. Какое наслаждение! Просто ехать туда, куда душа пожелает. Эккард был прав. Он действительно слишком много работает. Шагая по улицам Парижа, Альфред сопоставлял их веселье и изобилие с мрачностью Берлина и бедностью возбужденно кипящего Мюнхена. В Париже шрамы войны были почти незаметны. Его горожане казались хорошо питающимися людьми, рестораны ломились от посетителей, и притом Франция, наряду с Англией и Бельгией, сосала из Германии кровь и жизненные силы с помощью драконовских репараций. Альфред решил провести в Париже два дня, его манили художественные галереи и торговцы искусством, потом сесть на поезд, идущий на север в Бельгию а затем в Голландию, страну Спинозы. Оттуда он намеревался предпринять долгое путешествие по железной дороге домой через Берлин, где собирался заглянуть к Фридриху. Столица Бельгии Брюссель пришлась Альфреду не по вкусу. Ему был ненавистен вид бельгийских правительственных зданий. Тут враги Германии только и занимались тем, что придумывали новые способы ограбить Фатерлянд. На следующий день он посетил немецкое военное кладбище в Ипре, где немцы понесли чудовищные потери в мировой войне и где столь храбро сражался Гитлер. А потом устремился на север, в Амстердам. Альфред не имел представления, что он ищет. Он знал только, что проблема Спиноза никуда не делась, что она так изудит в закаулках его души. Его по-прежнему интриговал этот еврей, Спиноза. «Нет», — сказал он сам себе, — «не интриговал, будь честен, он тебя восхищает, так же, как восхищал Гёте». Альфред так и не вернул в библиотеку свой экземпляр богословско-политического трактата. Часто мучимый бессонницей он по ночам в постели прочитывал по нескольку абзацев этой книги. По какой-то необъяснимой причине, забираясь в постель, он ощущал странную тревогу и боролся со сном. И об этом тоже надо было поговорить с Фридрихом. В поезде он раскрыл трактат на той же странице, на которой задремал в предыдущую ночь, и в который раз поразился бесстрашию Спинозы, осмелившегося в XVII столетии подвергать сомнению религиозные авторитеты. Удивительно, как точно он указывал несообразности в священном писании — И на абсурдность рассмотрения любого его документа, как имеющего божественное происхождение, ведь они так и пестрят человеческими ошибками. Особенно его забавляли те пассажи, где Спиноза утирал нос священникам и раввинам, которые считали, что обладают привилегией на понимание намерений Бога. И если они считают богохульником того, кто говорит, что Писание в некоторых местах ошибочно, то спрашивается, каким именем я назову тогда их самих? То есть те, кто приплетает к писанию все, что угодно, кто до того унижает историков священных книг, что о них думает, как о людях, бестолку болтающих и все путающих, кто, наконец, отрицает ясный и самый очевидный смысл писания. А посмотрите, как Спино задним махом расправляется с еврейскими мистиками-фанатиками. Читал также и, кроме того, знал некоторых болтунов-каббалистов, безумия которых я никогда не мог достаточно надевиться. Какой парадокс! Еврей одновременно и храбрый, и мудрый, как Стюарт Хьюстон Чемберлен, отреагировал бы на проблему спинозы. Почему бы не навестить его в Байрайте и не спросить? Да, я так и сделаю. И попрошу Гитлера поехать со мной. В конце концов, разве мы двое... Не его интеллектуальные наследники. Скорее всего, Чемберлен придет к выводу, что Спиноза не еврей. И он был бы прав, как мог Спиноза быть евреем? При тогдашней повсеместной и всеобщей религиозности он все же отвергал еврейского бога и еврейский народ. Спиноза обладал мудростью души. Должно быть, в нем текла не еврейская кровь. Однако до сих пор в своих генеалогических изысканиях Альфред выяснил только, что отец Спинозы, Михаэль де Спиноза, возможно, был родом из Испании, эмигрировал в Португалию, а потом, в начале 17 века, в Амстердам. И все же его исследования привели к неожиданно интересным результатам. Всего неделю назад он обнаружил, что королева Изабелла, в 15-м столетии провозгласила законы о чистоте крови, которые препятствовали крещенным евреям занимать влиятельные посты в правительстве и армии. Она оказалась достаточно мудра, чтобы понять, что злонамеренность евреев исходит не из их религиозных представлений. Дело в самой крови, и она возвела это в закон. Снимите шляпы перед королевой Изабеллой. Теперь Альфред пересмотрел свое отношение к ней. Он прежде всего связывал ее имя с открытием Америки, этого отстойника расового смешения. Амстердам оказался ему ближе, чем Брюссель, вероятно, благодаря тому, что голландцы в мировой войне соблюдали нейтралитет. Присоседившись к туристической экскурсии, рассчитанной на полдня, Но, держась особняком, Альфред вместе с туристами катался по Амстердамским каналам и останавливался, чтобы посетить интересные места. Последняя остановка была на Йоденсбрейстрат, у главной сефарской синагоги, которая была чудовищной с виду и настолько огромной, что в ней могло сидя присутствовать на службе две тысячи человек. Она была воплощением еврейской дворняжьей сущности в ее худшем виде безумное смешение греческих колонн арочных христианских окон и мавританской резьбы по дереву альфред воображал спинозу стоящего перед центральным возвышением когда его отлучали и проклинали невежественные раввины а потом наверное он пошел прочь в тайне празднуя свое освобождение Но этот яркий образ пришлось стереть из памяти всего через несколько минут, когда он узнал от экскурсовода, что нога Спинозы никогда не переступала порога этой синагоги. Она была построена в 1675 году, примерно через 20 лет после изгнания Спинозы из общины, которая, Альфред это знал, Должно было воспретить ему входить в любую синагогу или даже просто общаться с любым евреем. Напротив, через улицу была большая Ашкинасская синагога, более темная, приземистая и менее претенциозная. А на расстоянии квартала от обеих синагог находилось место, где некогда родился Спиноза. Тот дом был давным-давно снесен, и на его месте возведена массивная католическая церковь Моисея и Аарона. Альфред уже с нетерпением предвкушал, как расскажет об этом Гитлеру. Это был яркий пример того, что оба они так остро ощущали, что иудаизм и христианство суть всего лишь две стороны одной медали. Альфред улыбнулся, припомнив подходящую к случаю фразу Гитлера. Все-таки этот восхитительный человек мастерски обращался со словом. Иудаизм, католицизм, протестантизм. Да какая между ними разница? Все они части одного и того же религиозного мошенничества. Следующим утром он поднялся на паром, идущий в небольшой городок, даже скорее деревню, Рейнсбург. Место, где находился музей Спинозы, хотя поездка на пароме заняла всего два часа, длинные и жесткие деревянные скамьи, на которые усаживалось по шесть человек в ряд, заставили ее казаться не в пример продолжительнее. От ближайшей к Рейнсбургу остановки парома нужно было добираться до него еще три километра, и Альфред проделал этот путь в запряженной лошадьми повозке. Музей оказался маленьким кирпичным домиком с прикрепленными на внешней стене номером 29 и двумя табличками. Первая сообщала «Дом Спинозы. С 1660 года дом местного врача. Философ Б. де Спиноза жил здесь с 1660 по 1663 год». На второй табличке было «Четверостише. Когда бы мудрецами свет был обитаем, и доброй воли полон был бы каждый взгляд, наверное, сей мир мы называли б раем. Теперь же он, увы, весьма похож на ад». «Чушь какая!» — подумал Альфред. «Спиноза был окружен идиотами». Обходя здание, он выяснил, что музей занимал только половину дома, — а в другой половине жило деревенское семейство, которое пользовалось отдельным боковым входом. Наличие старого плуга, стоящего в проулке, позволяло предположить в них обычных крестьян. Притолока музея была такой низкой, что Альфред должен был нагнуться, чтобы пройти в дверь. Потом ему пришлось заплатить за вход еврею-смотрителю в сильно поношенной одежде, который, похоже, только что очнулся от дремоты. Ну и зрелище представлял собою этот сторож. Он явно не брился несколько дней, а под его заплывшими глазами набрякли мешки. Альфред был единственным посетителем и оглядывался по сторонам с неодобрением. Весь музей состоял из двух небольших комнатушек размером 2,5 на 3 метра. В обеих были окошки с маленькими стеклами, выходящие на яблоневый сад позади дома. Одна комната не представляла никакого интереса, поскольку в ней стояла обычная для... 17 века оборудование для полировки линз. Зато другая восхитила Альфреда. Она содержала личную библиотеку спиноза в почти двухметровой ширины книжным шкафу, простиравшимся вдоль одной из стены, закрытым стеклянными панелями, отчаянно нуждавшимися в помывке. Толстый красный витой шнур, поддерживаемый четырьмя вертикальными стойками, не давал подойти близко к шкафу. Полки ломились от тяжелых фолиантов, большинство которых стояли вертикально, но те, что больше размером, лежали друг на друге. Все они были одеты в солидные переплеты, датированные XVII веком и даже ранее. Вот это было истинное сокровище. Альфред силился сосчитать названия. Их было хорошо за сотню. Сторож, сидевший на стуле в углу, выглянул из-за своей газеты и пробурчал — «Hondertnägen en «Я не говорю по-голландски, только по-немецки и по-русски, — отозвался Альфред, и сторож сразу же переключился на превосходный немецкий — 159!» А потом возобновил свое чтение. На прилегающей стене располагалась маленькая стеклянная витрина, в которой были выставлены первые пять изданий богословско-политического трактата, той самой книги, которую Альфред носил с собой в сумке. Каждое издание было открыто на титульной странице. И, как гласили предисловия на голландском, французском, английском и немецком языках, осуждали эту книгу столь пламенно, что нигде не было упоминания ни об авторе, ни о выпустившей ее печатне. Более того, все пять изданий — публиковали в разных городах. Сторож пригласил Альфреда подойти к письменному столу и оставить свою подпись в книге посетителей. Подписавшись, Альфред, любопытствуя, перелистал страницы, просматривая имена других гостей. Сторож протянул руку, перевернул несколько страниц, указал на подпись Альберта Эйнштейна с датой 2 ноября 1920 года и, постучав пальцем по странице, с гордостью сказал — Нобелевский лауреат по физике, знаменитый ученый. Он провел почти целый день за чтением книг из этой библиотеки и написал стихотворение, посвященное Спинозе. «Взгляните вон туда!» И он указал на вставленную в рамку страницу рукописного текста, висящую на стене позади него. Это написано его собственной рукой. Он сделал для нас копию, первая строфа его стихотворения. Альфред подошел к стене и прочел. «Как благороден он! Любовь к нему, восторг не выразить мне словом никаким, но одиночество, боюсь, смягчить не мог его сияющий, пресветлый нимб». Альфреда едва не стошнила. «Еще одна чушь. Еврейский псевдоученый наделяет еврейским нимбом человека, который отвергал все еврейское». «Кто содержит этот музей?» — спросил Альфред. «Голландское правительство?» «Нет, это частный музей». «И кто же его спонсирует?» «Кто за него платит?» «Общество Спинозы, масоны, частные благотворители евреи». «Вот этот человек заплатил за дом и большую часть библиотеки. Сторож перелистал страницы огромного журнала для гостей». К самой первой подписи, датированной 1899 годом, Георг Розенталь. Но Спиноза не был евреем. Он был изгнан евреями из общины. Однажды еврей всегда еврей. К чему столько вопросов? Я писатель и редактор газеты из Германии. Сторож наклонился пониже, чтобы как следует рассмотреть его подпись. Ага! — Розенберг. — Бист ан Унзе рикер Что вы такое говорите? — Я не понимаю. Это наидиш. Я спросил, не еврей ли вы? — Альфред весь подобрался. Взгляните повнимательнее. Разве я похож на еврея? Сторож смерил его взглядом. Не то чтобы очень проговорил он и похромал обратно к своему стулу. Неразборчиво ругая себе под нос, Альфред снова вернулся к книжному шкафу и наклонился над защитным шнуром как можно дальше, чтобы прочесть название книг Спинозы, и переборщил. Он потерял равновесие и тяжело рухнул прямо на шкаф. Сторож, только угнездившийся на своем стуле в углу, отшвырнул газету и поспешил удостовериться, что книгам не причинено никакого ущерба, бросив ему на бегу. «Что это вы делаете? Вы что, сумасшедший?» Эти книги бесценны. Я пытался разглядеть их названия. Зачем это вам понадобилось? Я философ, я хочу знать, откуда он черпал свои идеи. Сперва вы вроде газетчик, а теперь вдруг философ? И то, и другое. Я и философ, и редактор газеты. Дошло. Сторож гневно уставился на него. Альфред принялся в ответ сверлить взглядом его обвисшие губы. Толстый, бесформенный нос — волоски, торчащие из нечистых мясистых ушей. «Это что, так трудно понять? Я много чего понимаю. Вы понимаете, что Спиноза — один из важнейших философов в истории? Зачем держать посетителей на таком расстоянии от его книг? Почему у вас нет каталога выставленных книг? В настоящих музеях экспонаты выставляют, а не прячут. Вы здесь не для того, чтобы побольше...» Узнать о Спинозе вы здесь, чтобы уничтожить его, доказать, что он воровал свои идеи. Если бы вы хоть что-то смыслили дальше своего носа, вы бы знали, что каждый философ испытывал влияние других, предшествовавших ему философов, и вдохновлялся их трудами. Кант влиял на Гегеля, Шопенгауэр влиял на Ницше, Платон влиял вообще на всех. Общеизвестно, что влияние, вдохновение. В том-то и дело. Именно в этом. Вы не сказали влияние, и вы не сказали вдохновение. Вот ваши точные слова. Откуда он черпал свои идеи? Это совсем другое дело. Ага. Толмудический диспут, не так ли? Излюбленное занятие вашей породы. Вы, черт возьми, прекрасно понимаете, что я имел. Я-то прекрасно понял, что вы имели в виду. Тоже мне. Музей. Вы позволили Эйнштейну, одному из ваших, провести целый день, изучая эту библиотеку, а остальных не подпускаете к ней ближе, чем на три метра. Обещаю вам, гер, философ редактор Розенберг, получите Нобелевскую премию и можете обниматься хоть с каждой книгой в этой библиотеке. А теперь музей закрывается. Убирайтесь. Так Альфред узрел лик ада. Сторож еврей, обладающий властью над арийцем. Еврей, преграждающий доступ неевреям. Еврей, заключивший в тюрьму великого философа, который презирал евреев. Он никогда не забудет этот день.